Глава 12. Измаил Петрович возвратился к дамам в крайнем смущении, и застал их в ещё большем. Девицы при его приходе обе вскочили и убежали, чтобы скрыть слёзы, которые прошибли их от материнской гонки, но почтмейстерша сама осталась на жертву. Термасесв стал перед ней умолч и улыбался. Я вижу вас. заговорила жиманья с дама. И мне стыдно. Письмо у вас? Что делать? Я не утерпела. Вот оно. Это хорошо, что вы этим не пренебрегаете. Похвалил ее термосесов, принимая из ее рук свое запечатанное письмо. Нет мне стыдно, мне ужасно стыдно, но что делать? Я женщина? Полночи, пожалуйста, женщина. Чем лучше, что вы, женщина. Женщина друг всегда лучше дорога мужчины. А я доверчив, как дурак, и нуждаюсь именно в такой в женской дружбе. Я сошёлся с господином Барнаволоковым, мы давно друзья, и он и теперь именно более мой друг, чем начальник, по крайней мере, я так думаю. Да, я вижу, вижу. Вы очень доверчивый и простодушный. Я Дуракs в этом отношении. Он ну, совершенно дурак. У меня маленькие дети, и те надувают. Это нехорошо, это ужасно нехорошо. Ну А что же вы сделаете, когда уж такая натура? Мне одна особа, которая знает нашу дружбу с Барноволоковым, говорит: "Эй, Измаил Петрович, ты слишком глупо доверчив. Не полагайся, брат, на эту дружбу коварную". Бор на волоках, в глаза одно, а за глаза совсем другое о тебе говорит. Но я всё-таки не могу и верю. Зачем же? Да вот подитишь, как в песенке поётся: "И тебя возненавидеть и хочу, да не могу, не могу". -с. Я не могу под одним подозрением переменять своё мнение о человеке. Но если бы мне представили доказательство, если б я мог слышать, что он говорит обо мне за глаза или видеть его письмо, о, -о, -о тогда я весь век мой не забыл бы услуга той дружбы. Почтмейстерша пожалела, что она даже и в глаза не видала этого коварного Барнаволокова, и спросила, нет ли у Термасесова карточки этого предателя. Нет. Карточки нет, но письмо есть. Вот его почерк. И он показал и оставил на столе у почтмейстерши обрывок листа изписанного рукой Барнавалокова.